Честное слово в кавычках. В один прекрасный понедельник в газете Честное слово появилось открытое письмо представителей советской общественности. Я как раз шёл с работы, стояла закатная пора, очарование души. Шло с успехом восьмое десятилетие нашего века. Милостивый государь, вы ещё молоды и у вас есть шанс увидеть завершение столетия, ну а за пределами 2000 -го года и в самом деле трудно представить себе продолжение столь бардачной ситуации, именуемой «За мнем для ясности». Так однажды высказался один тут старик по соседству, который иной раз приглашает меня третьим на бутылку Санседара в проходном дворе за магазином «Комсомолец». Сказано неплохо, Однако полной ясности в цитате нет, значит, не Ленин. Прошла высокая представительная брюнетка, яркий представитель армянского народа. А ещё говорят, что они все некрасивые, квадратные. Вот российские бредни. Обмен взглядами и происходит нечто сродни впрыскиванию горячей смеси в карбюратор двигателя внутреннего сгорания. Меня охватывает вдохновение. И это несмотря на восьмичасовой рабочий день. Стихийный митинг вставшей молодёжи у северного выхода из метро Аэропорт порхают листовки, толпа жадно слушает золотоволосого вожака, что бросает зажигательные призывы с крыши остановленного троллейбуса. Требуем уберите Ленина с денег. Ленин святыня каждого трудящегося. А как у нас на практике получается, предметы алчности украшены его портретом. Прав наш поэт в своем гневе. Да, лой! Лживый мир псевдосоциализма возникает, несмотря на все старания нашей партии. В центре его вихрь, афера, взяточничество, круговая порука, насилие над молодежью. Партия, как Ярославна, кычется с Пасской башни, Ленин, вернись. У Спартачка Гизатулина, конечно, своя философия. Он говорит: надо воровать. Как в татарии народ выражается: одна вход со двора будет большой чумара. Долг каждого советского человека воровать побольше. Надо воровать, пока не разворуем всю эту организацию. И вот когда она рухнет, все примем христианство и станем честными. Не могу сказать, что полностью с этим согласен. Глубоко убеждён, что во всём виноват бумажный мир бюрократии, а значит, косвенно вся бумажная мануфактура. Вот мы учили в институте на политэкономии, что в Англии были такие люди, муддиты. Они разрушали станки, и не без уважительной причины, жаль, что не доломали. Я за революцию 465 градусов по Фаренгейту, и позвольте с вами не согласиться, дорогой товарищ Рэй Брэдбери. Уничтожение бумаги вызовет не тоталитаризм, а скорее наоборот, настоящий коммунизм мечту Фридриха Энгельса. Ведь в священном огне антибумажной революции сгорят все наши омерзительные справки, заявления, характеристики, приказы и выписки из приказов, резолюции, протоколы, квитанции, ордера, графики, диаграммы, доносы. Мне скажут, что пострадают художественные ценности, в частности литература. Что ж, как ни печально, но ею придётся пожертвовать. Будем больше петь больше играть на музыкальных инструментах. Возникнет новая система коммуникаций. Предположим, глиняные таблички, металлические цилиндрики, деревянные палочки, пластмассовые карточки. Грамостка? Вот именно, грамостка в этом и смысл, дорогие товарищи. Грамосткость, неуклюжесть отобьёт у нашего общества страсть к делу производства. То есть к созданию фальшивого мира возникнут новые отношения на несколько порядков выше, проще. Дела будут решаться в один приём, вот как мы это сделали с товарищем Филяевым в штабе партии. И как раз в этот именно момент, в понедельник, ровно в половине седьмого мой взгляд, следивший непроизвольно за перемещениями красивой армянки, упал на стенд с газетой Честное слово. Вещи утратили свой первоначальный смысл. Глядя на газету, никто ведь не думает, что это просто здоровенный клок бумаги. Каждый соображает: вот передо мной коллективный организатор, трибуна борьбы с империалистической пропагандой, а из корени бумаги и сразу уменьшится борьба с империалистической клеветой потому что и сама клевета ведь убавится, а? Армянка стояла в очереди за клюквой в сахаре, потом перешла в другую очередь, где давали длинные, здоровенные болгарские огурцы, вполне пригодные для разгона уличных демонстраций. В газете «Честное слово» на первой полосе фигурировало открытое письмо представителей советской общественности. У меня дыхание перехватило, когда среди славных советских имён увидел я и своё, возникшее на Руси за 200 лет до изобретения велосипеда. В этой газете, главном органе мира и социализма, чёрным по белому армянка вышла из очереди и приближалась, столь гордая поступь. Ефросиний относится ко мне несерьёзно, даже с насмешкой дурацкий верзило Стьюрен, который недавно заявил, что вычислил свои корни от королевской фамилии Стюарт, почему-то считается человеком их круга, в то время как я с моей реальной генеалогией, правильно, с моим истинно латинским именем, обозначающим определённую быстроногость, я, как бы лицо второго сорта, Простой инженеришка, годный лишь. А вот любопытно, будет ли ревновать девка, если признаюсь, что факовался с председателем армянского комитета советских женщин. Она подошла и стала читать открытое письмо. На верхней губе красовались отчётливые усики, говорящие, конечно, о страстности, необузданности. Глаз был жарок, как Севилья. Замшевый жакет обтягивал статный стан. Вам нравится фамилия велосипедов? я показал пальцем. А что, вы с ним знакомы? босовита спросила она. Порой мне кажется, что да, скромно признался я и показал ей пропуск в наше учреждение, на котором под фото так и значилось: И.И. Велосипедов, инженер. Я остановилась в гостинице Советская, сказала она. Проездом из Лос-Анджелеса в Ереван. Зачем нам эти гостиничные проблемы, мадам, сказал я. Зачем преодолевать мещанские предрассудки, рисковать самым дорогим, что у человека есть, то есть свободой? В двух шагах отсюда, дорогая Ханук, я располагаю однокомнатной квартирой. И вот передо мной два сахарных арарата. Далее следует размыкание теснин, большая поршневая работа. Ну вот. А теперь можно и поговорить, дорогая Ханук. Ваша клюква, мой портвейн Агдам. Вы только подумайте, Ханук, какая в мире живет еще наглость. Некий стюрин Валюша, Без году неделя из Псковской глубинки вычисляет свою генеалогию. Вижу, вы уже улыбаетесь, дорогая Ханук, от королевского шотландского дома Стюартов. Вот его логика. Проследите, говорит господа, войну Алой и Белой розы. Это из учебника истории почерпнул для 7 класса. И вы найдёте все ветви этого дома, за исключением одной, которая просто пропала. А между тем эта последняя пропавшая ветвь, скрываясь от преследований, укрылась в Центральной Европе и вынырнула лишь в конце 17 века в России под именем наёмного мушкетёрского капитана Амброаза Стюрен. И вот от этого мифического капитана якобы и пошла в Боровичах фамилия Стюриных. И вот таким забивальщиком Баков Верит ещё до сих пор отдельные московские девушки. И никому в голову не придёт спросить: а может быть, в вашей фамилии это пошла не от Стюартов, а от Тюри? Простите, благородная Ханук, Тюря это еда псковского плебса, гадкая жижа, вода с накрошенным хлебом. А вот вам и наглость в квадрате. Стюрин Валюша Кроме короля нашёл в себе и древние республиканские традиции. Псков, видите ли, старейшая демократическая институция Европы. Какая нескромность. Вы выдаёте себя за художника, хотя и краски смешивать не умеете. За джазиста, хотя не можете взять и пары нот. Хорошо. Но оставьте уж в покое Европу, милостивый государь. Вот перед вами, дорогая Ханук, человек с настоящими историческими корнями. Происхожу из русского духовенства и в отечественную индустрию, внесён нами велосипедовыми, немалый вклад и в общественную жизнь страны, вы сами сегодня видели, принимаю посильное участие вместе с большими умами, хорошими голосами, красивыми и сильными ногами. И всё-таки я не кичусь, не выпендриваюсь перед девушками. Вот этот скромный человек перед вами, дорогая Ханук, вернее, рядом с вами вплотную, на вас, любезная Ханук, под вами, сбоку, ещё раз над вами, на вас, под вами, у вас среди вас мои сахарные арараты. Со свежей газетой Честное слово, я бежал по подземным переходам, по пересадочным коридорам, теснился в вагонах, смотрел на хмурые лица пассажиров, разворачивающих газету и думал: жаль не знают попутчики, что один из героев сегодняшнего дня едет вместе с ними в одном вагоне. Знали бы вы, засияли бы. Выскакиваю возле Фенкиного дома, Бегу, бегу, воображаю, какова будет встреча. Вот так-так, мис велосипедов попал на первую страницу коллективного организатора. А вот любопытно, Феничка, что бы ты сказала, если бы я тебе сказал, что бы ты сказала, если бы я тебе сказал, ну, в общем, насчёт председателя армянского комитета советских женщин. Дверь открывается, и я спрашиваю её в лицо. Феня, «Ты дома?» Она, не ответив ни слова, поворачивается спиной и удаляется в глубины квартиры. «За что такой холод?» Быть не может, что она уже узнала про председателя. «Феня, смотри-ка экая хохма!» «В честном слове, моя фамилия!» «Да Ефросинья же, что случилось?» «Вхожу в ливинговую, так они большую комнату называют, и передо мной незабываемая картина!» Валюша Тюрин, потом и Королей, и Ванюша Шешленко тоже, как видно, не последний аристократ. Сидят с газетами, углублённо просвещаются, даже голов не поднимают. Непривычно тихо звучит джазовая скрипка. Она, моя любимая, бух-бух садится, ноги в сапогах выше колен закидывает на стол, разворачивает свой экземпляр. У всех троих, честное слово, за сегодняшнее число Признаюсь, в этот момент я очень сильно сам себя заколебал.